Глава вторая. Портрет сирены. Месяц спустя на Нью-Йорк опустились бодрящие холода. на месте с ними пришел ноябрь, который принес три ответственных футбольных матча и изобилие мехов, колышущихся бескрайним потоком по пятой авеню. С наступлением заморозков город охватило чувство напряженности и сдержанного возбуждения. Теперь каждое утро Энтони получал по почте приглашение. Три дюжины целомудренных представительниц женского пола из высшего слоя общества заявляли, если не о явном желании, то, по крайней мере, о способности родить детей трем дюжинам миллионеров. Пять дюжин добродетельных девиц из следующего, более низкого слоя, отважно сообщали не только о своей пригодности, но и о серьезных притязаниях в отношении вышеупомянутых трех дюжин молодых людей и, разумеется, приглашали на все 96 званых вечеров, как и друзей семейств, из которых происходили юные дамы, а также знакомых, приятелей по колледжу и жаждущих попытать счастья рьяных юношей со стороны. Существовал и третий слой, обитающий на городских окраинах ньюарка и других городов Нью-Джерси до сурового коннектикута но не имеющий никаких шансов в районе Лонг-Айленда. Были и слои, расположившиеся еще ниже, у самого городского дна. От Реверцайда до Бронкса еврейских невест выводили в иудейское общество, в предвкушении встречи с подающим надежды молодым брокером или ювелиром с последующим кошерным бракосочетанием. Ирландские девицы на выданье, получив, наконец, официальное разрешение, бросали взгляды на молодых политиков из Тамани-Хола, благочестивых предпринимателей и повзрослевших мальчиков из церковного хора. Как и следовало ожидать, весь город заразился атмосферой ожиданий и надежды И девушки из рабочей среды, бедные дурнушки, упаковывающие мыло на фабриках или демонстрирующие наряды и украшения в крупных магазинах, мечтали обрести в царившей той зимой кутерьме, от которой захватывало дух своего вожделенного мужчину. Так неумелый вор-карманник тешит себя надеждой, что в карнавальной толчее его шансы на успех возрастают и задымили трубы, и наросли новые слои грязи от подземки. Актрисы играли в новых пьесах, издатели напечатали новые книги, а Айрин и Вернан Каслы выступили с новыми танцами. Железные дороги выпустили новые расписания поездов с новыми ошибками вместо старых, к которым обладатели сезонных билетов уже успели привыкнуть. Весь город выходил в свет. Однажды, прогуливаясь под серо-стальным небом 42-й улицы, Энтони неожиданно столкнулся с Ричардом Кэрэмелом, который вышел из парикмахерской отеля «Манхэттен». Стоял первый по-настоящему холодный день, и Кэрэмел был одет в отороченное овчиной пальто до колен, какие из давних пор носит рабочий люд на Среднем Западе и которые только что начали входить в моду. Из-под полей мягкой шляпы, сдержанного темно-коричневого цвета, горел, подобно топазу, ясный глаз. Кэрэмэл радостно бросился к Энтони и принялся хлопать с того по плечам, скорее из желания согреться, а не ради шалости. После непременного рукопожатия Дик разразился речью. «Чертовски холодно! Весь день трудился, как проклятый!» пока комната совсем не выстудилась. И я испугался, что заработаю пневмонию. Окаянная домохозяйка экономит на угле. И появилась только после того, как я полчаса орал на лестнице. Принялась оправдываться, что да как. Господи, поначалу она меня взбесила, а потом вдруг пришло в голову, что из нее получится яркий персонаж. Вот и начал делать заметки, пока старуха разглагольствовала. Так, чтобы не заметила, будто я просто что-то записываю. Он схватил Энтони под руку и потащил по Мэдисон-авеню. «Куда это мы идем?» «Да так, никуда, просто прогуливаемся». «Что толку в такой прогулке?» – удивился Энтони. Они остановились, глядя друг на друга в упор, и Энтони вдруг представил, что вполне вероятно… От холода его лицо стало таким же отталкивающим, как у Дика Керамела. Нос у приятеля сделался малиновым, выпуклый лоб посинел, разные глаза покраснели и слезились. Постояв мгновение, друзья двинулись дальше. «Замечательно поработал над романом», с многозначительным видом сообщил Дик, глядя себе под ноги. «Но надо иногда выходить на люди». Он бросил на Энтони извиняющийся взгляд, словно ища поддержки. «Мне необходимо выговориться. Полагаю, очень мало людей, способных по-настоящему думать о серьезных вещах. То есть сесть и погрузиться в размышления, в результате чего рождаются идеи. Мне лучше всего думается, когда я пишу или разговариваю. Главное – начать что-нибудь отстаивать или возражать и спорить. Как считаешь?» Энтони что-то невнятно буркнул, осторожно высвобождая руку. «Тебя, Дик, я еще могу на себе тащить, но что до пальто...» «Хочу сказать», — с серьезным видом продолжал Ричард Карамел, «что на бумаге уже в первом абзаце рождается мысль, которую ты собираешься отбросить в сторону или же развить дальше. В разговоре в твоем распоряжении последнее высказывание собеседника. Когда же просто размышляешь...» Идеи следуют чередой одна за другой, как картинки в волшебном фонаре, где каждая последующая вытесняет предыдущую. Друзья миновали сорок пятую улицу, чуть замедлили шаг и закурили, выдыхая огромные облака дыма и пара. «Давай зайдем в Плазу и выпьем по Эгнагу», — предложил Энтони. «Тебе пойдет на пользу. Свежий воздух выгонит вредоносный никотин из легких. Ну что, согласен?» а по дороге можешь рассказывать о своей книге. «Не хочу, если это наводит на тебя скуку. То есть нет нужды делать мне одолжение». Слова торопливо выскакивали одно за другим, и, несмотря на старание придать лицу безразличное выражение, оно обиженно сморщилось. «Наводит скуку? Да что ты, вовсе нет!» вынуждено запротестовал Энтони. «У меня есть кузина», — начал Дик, но Энтони не дослушал и, широко расставив руки, с ликованием воскликнул. «Изумительная погода, верно?» — составляет чувствовать себя десятилетним мальчишкой. То есть именно такие ощущения следовало бы испытывать в десять лет. сногсшибательно О, Господи! Вот я властвую над миром, а в следующее мгновение играю в нем роль шута. Сегодня мир принадлежит мне. И все так легко, так легко, даже пустота. У меня кузина живет в отеле Плаза. Прелестная девушка, пользуется популярностью в обществе. Можем зайти. Она проводит здесь зиму вместе с родителями. Во всяком случае, в последнее время. Не знал, что у тебя появились кузины в Нью-Йорке. Ее зовут Глория, она из Канзас-Сити. Матушка, практикующая билфистка. Билфизм. Одно из оккультных течений, популярных в начале 20 века. А отец несколько туповат, зато истинный джентльмен. Что они собой представляют? Подходящий литературный материал? Во всяком случае стараются. А папаша то и дело твердит, что недавно встретил потрясающий персонаж для романа. Потом примется рассказывать о каком-то придурковатом приятеле и непременно закончит словами. Вот настоящий герой. «Словно для тебя создан». «Почему его не описать?» «Всем будет интересно». «Или начнет распространяться о Японии, Париже или другом всем известном месте, а при этом приговаривает». «А написал бы ты об этом месте?» «Так и просится в роман или рассказ». «А девушка?» небрежно поинтересовался Энтони. «Глория!» «Глория, как ее там?» «Гилберт!» «Да ты о ней слышал!» «Глория Гилберт!» посещает вечера танцев в колледжах. В общем, девушка известная. Слышал это имя? Симпатичная, по правде сказать, чертовски хорошенькая. Они дошли до 50 улицы и свернули на пятую авеню. «Вообще-то молоденькие девушки меня не интересуют», нахмурился Энтони. Он слукавил. Хотя Энтони и считал, что среднестатистическая дебютантка день напролет говорит и думает о перспективах, которые для нее откроет в течение следующего часа огромный мир, любая девушка, зарабатывающая на жизнь красивой внешностью, вызывала у него огромный интерес. Глория обворожительна и совсем глупенькая. Энтони саркастически фыркнул. Хочешь сказать, кузина не способна вести беседы на литературные темы? Вовсе нет. Слушай, Дик, Сам знаешь, что в твоем понимании подразумевается под умственными способностями женщины. Серьезные молодые девицы, которые сядут с тобой в уголке и с глубокомысленным видом заведут разговор о жизни. Из тех, что в 16 лет с важными физиономиями спорят, можно целоваться или нет, и прилично ли для первокурсника пить пиво. Ричард Кэрэмэл имел вид человека, оскорбленного в лучших чувствах его нахмуренное лицо еще больше сморщилось став похожим на мятую бумагу нет начал он но энтони безжалостно перебил да да именно так те что и сейчас разбежались по углам и обсуждают новоиспеченного скандинавского данта творение которого появились в английском переводе дик повернулся к приятелю все его лицо странным образом опало И в обращенном к в вопросе слышалась мольба. «Да что случилось с тобой и Мари?» «Разговариваете, будто я существо низшего сорта, эдакий дурачок». Энтони смутился, но он замерз и чувствовал себя неуютно, а потому решил, что лучшая защита — нападение. «Дик, речь идет вовсе не о твоих умственных способностях». «Разумеется, о них!» — сердито воскликнул Дик. «И вообще, что ты хочешь сказать?» Почему это они не имеют значения? Возможно, твои знания слишком обширны, чтобы выразить их пером. Так не бывает. Я вполне могу представить человека, настойчиво продолжал свою мысль Энтони, знания которого слишком велики и не соответствуют его таланту. Взять, к примеру, меня. Представь, что я мудрее тебя, но менее талантлив, а потому не могу членораздельно выразить свои мысли. «У тебя же, напротив, имеется достаточно воды, чтобы наполнить ведро, а к тому же есть и само ведро». «Ничего не понимаю», — пожаловался Дик упавшим голосом. Он пришел в полное смятение, и все выпуклости на его теле стали еще заметнее, словно в знак протеста. С обиженным видом он уставился на Энтони, загораживая дорогу прохожим, которые награждали его возмущенными взглядами. Я всего лишь хочу сказать, что, обладая талантом Уэллса, можно осилить мысли Спенсера. Однако, если талант рангом ниже, следует с благодарностью заняться более мелкими идеями. И чем уже взгляд на предмет, тем увлекательнее ты его опишешь». Дик задумался, не в силах оценить суровую критику, содержащуюся в словах приятеля. А Энтони продолжал свою речь с легкостью, которая время от времени так и рвалась в свободный полет. Темные глаза сияли на худощавом лице, подбородок вздернулся вверх, голос стал громче, и сам он будто стал выше ростом. «Скажем, я полон гордости, благоразумия и мудрости», «Не дать не взять афинянин среди греков, и все же я могу потерпеть неудачу, где человек с более скромными достоинствами преуспеет. Ведь он способен подражать, что-то приукрасить, проявить восторг и вселяющую надежду склонность к созиданию. А моему гипотетическому «я» гордость не позволит унизиться до подражания». Оно слишком благоразумно, чтобы восторгаться, и чувствует себя слишком искушенным, чтобы стать утопистом, в высшей степени греком, натуре которого противно украшательство. Значит, по-твоему, творение художника не является плодом его собственного ума? Нет, он, если может, совершенствует свое заимствование в области стиля, выбирая из собственной интерпретации окружающего мира наиболее подходящий для себя материал. В конечном итоге любой писатель занимается своим ремеслом, потому что таков его образ жизни, и не говорит, что тебе нравится вся эта чепуха о божественном предназначении художника. «Да мне как-то непривычно употреблять применительно к себе слово «художник».» «Дик», — обратился энтони к приятелю. Меняет он. «Хочу попросить у тебя прощения». «За что?» за неуместный всплеск эмоций. Я правда сожалею. Разболтался тут из желания покрасоваться. Вот и я говорю, что в душе ты, филистер», немного успокоившись, заметил Дик. На город уже спустились сумерки, и друзья, укрывшись за белыми стенами отеля «Плаза», не спеша наслаждались густым эгногом с обильной желтой пеной. Энтони бросил взгляд на собеседника. Нос и лоб Ричарда Кэрэмэла постепенно приобретали естественную окраску. С первого сходила краснота, а со второго – синюшная бледность. Посмотрев в зеркало, Энтони с радостью отметил, что его собственная кожа не претерпела изменений. Напротив, на щеках играл легкий румянец, и вдруг подумалось, что никогда еще он не выглядел так хорошо. «Все, мне достаточно», – заявил Дик тоном спортсмена на тренировке. «Хочу подняться наверх и навестить Гилбертов. Пойдешь со мной?» «Ну, вообще-то я не прочь, если только не отдашь меня на заклание родителям, а сам уединишься в укромном уголке с Дорой. Ее зовут не Дора, а Глория!» Портье сообщил по телефону об их приходе. Поднявшись на десятый этаж, приятели прошли извилистым коридором и постучали в дверь номера 1088. Им открыла дама средних лет, миссис Гилберт, собственной персоной. «Как поживаете?» – она говорила на приятном между американскими светскими дамами языке. «Страшно рада вас видеть». Диктор опливо выдавил пару междометий. «Мистер Пэтс, входите же, оставьте пальто здесь» она показала на стул переходя на умильный тон перемежающийся с мешками с придыханием прелестно в самом деле прелестно что же ричард вы так долго нас не навещали нет нет односложные восклицания служили отчасти ответом на невнятное оправдание ричарда отчасти средством для заполнения пауз присаживайтесь и расскажите чем занимались все это время потом пришлось обмениваться дежурными фразами стоя кланяться и изображать на лице беспомощные в своей глупости улыбки думая лишь о том когда же хозяйка наконец сядет и можно будет с облегчением погрузиться в кресло и приступить к приятной беседе полагаю причиной всему ваша занятость впрочем могут быть и другие предположила миссис гилберт с несколько двусмысленной улыбкой намеком впрочем могут быть и другие Она приводила в равновесие и гармонию остальные более шаткие высказывания. У нее в запасе имелось еще пара подобных фраз. «Во всяком случае, так мне кажется и совершенно очевидно». Миссис Гилберт применяла их по очереди, что превращало каждое ее замечание в обобщенную точку зрения на жизнь, будто после тщательного подсчитывания всех причин она, наконец, указывала пальцем на главную не отметил, что лицо Ричарда Кэрэмэла приобрело вполне приличный вид. Лоб и щеки снова стали телесного цвета, нос тоже не выделялся, скромно стушевавшись на их фоне. Он сверлил тетушку ярко-желтым глазом с преувеличенным вниманием, которое молодые мужчины обычно проявляют ко всем особым женского пола, больше не представляющим для них никакой ценности. «Вы тоже писатель, мистер Пэтс? Возможно, все мы погреемся в лучах славы, доставшейся Ричарду». Миссис Гилберт сопроводила свои слова легким смешком. а Глории нет дома», — сообщила она, будто изрекая аксиому, из которой намеревалась сделать дальнейшие выводы. «Где-то танцует, вечно куда-то бежит, торопится. Я говорю, что так нельзя. Не понимаю, как она все это выдерживает» танцует день и ночь напролет пока не доведет себя до полного истощения и не превратится в тень отец сильно обеспокоен ее образом жизни миссис гилберт наградила улыбкой обоих гостей и те улыбнулись в ответ энтони вдруг осознал что миссис гилберт состоит из чередующихся полуокружностей и парабол наподобие тех фигур что сообразительные умельцы творят С помощью пишущей машинки голова, руки, грудь, бедра и лодыжки представляли собой расположенные ярусами округлости, являвшие ошеломляющее зрелище. Она выглядела ухоженной и опрятной, с красивой сединой искусственного происхождения и крупным лицом, на котором приютились выцветшие с годами голубые глаза и украшали едва заметные белесые усики. «Я всегда говорила», — обратилась она к Энтони, «что у Ричарда душа древняя». Наступила напряженная пауза, во время которой Энтони размышлял над каламбуром по поводу того, как жизнь потрепала дико. «У всех нас души имеют разный возраст», — с сияющим видом продолжила миссис Гилберт. «Во всяком случае, я думаю, именно так». «Вполне возможно», — согласился Энтони, — изображая живую заинтересованность столь многообещающей гипотезой. А вот у Глории душа юная и легкомысленная. Это совершенно очевидно. У нее полностью отсутствует чувство ответственности. «Она блистательна, тетя Кэтрин», — любезно возразил Ричард. «Чувство ответственности ее бы только испортило. Глория для этого слишком красива». «Ну, не знаю», — призналась миссис Гилберт только вижу, что она все время куда-то бежит, бежит. Обсуждение частых отлучек Глории, которые рассматривались как серьезный недостаток, прервал скрип поворачивающейся дверной ручки, после чего в комнате появился мистер Гилберт. Это был низенький человек с белым облачком усов, пристроившихся под весьма заурядным носом. Он достиг стадии когда ценность человека как существа общественного сошла на нет, и уже начался отсчет в обратную сторону. Его бредовые идеи волновали умы 20 лет назад, а мышление плелось, спотыкаясь, в фарватере передовиц ежедневных газет. По окончании не самого известного, но устраивающего своими строгими правилами университета, где-то на Западе, Он занялся производством целлулоида. И так как для этого бизнеса было достаточно весьма скромных умственных способностей, мистер Гилберт преуспел. И дела его несколько лет шли хорошо, до 1911 года. Именно тогда он отказался от контрактов с кинопромышленностью, отдав предпочтение весьма ненадежным личным договоренностям. К 1912 году киноиндустрия задумала его проглотить, однако в тот раз, выражаясь фигурально, мистеру Гилберту удалось, опасно балансируя, удержаться на кончике ее языка. В настоящее время он являлся управляющим дочерней компанией по производству кинопленки на Среднем Западе, проводил полгода в Нью-Йорке, остальное время в Канзас-Сити и Сент-Луисе. Мистер Гилберт Свято верил, что совсем скоро подвернется счастливый случай, который изменит жизнь в лучшую сторону. Супруга и дочь придерживались того же мнения. Поведение Глории вызывало неодобрение мистера Гилберта. Девушка постоянно задерживалась по вечерам, никогда толком не ела, и вся ее жизнь представляла собой сплошной сумбур. Однажды, В ответ на замечание дочь выразила свое раздражение в словах, о наличии которых в лексиконе молодой девушки он и не подозревал. С женой дело обстояло проще. После 15 лет непрерывной партизанской войны мистер Гилберт одержал верх над супругой. Все эти годы шло сражение между беспорядочным оптимизмом и упорядоченной тупостью, где победу мистеру Гилберту принесла его способность перемежать речь бесчетным количеством «да», способным отравить любую беседу. «Да, да, да, да», – заводил он, – «да, да, да». «Дай соображу, это было летом постойка летом девяносто первого или девяносто второго года?» «Да, да, да». Пятнадцатилетняя Даканье вымотала миссис Гилберт последующие пятнадцать лет беспрерывного словоблудия сопровождаемого щелчками пальцев сбивающих пепел с тридти тысяч сигар добили ее окончательно и тут она пошла на последнюю в супружеской жизни уступку мужу которая стала окончательной и полной в сравнении с первой когда она согласилась выйти за него замуж миссис гилберт стала слушать супруга убеждая себя что прожитые годы сделали ее более терпимой, тогда как на самом деле они уничтожили остатки духовных сил, которыми эта женщина некогда обладала. «Это мистер Пэтс», — представила она Энтони мужу. Старик и юноша пожали друг другу руки. Рука мистера Гилберта была мягкой и вялой, словно грейпфрукт, из которого выжили сок. Затем настал черед обмена приветствиями между супругами. Мистер Гилберт сообщил жене, что на улице похолодало, а он прогулялся до газетного киоска на 44-й улице, чтобы купить издаваемую в Канзас-Сити газету. Намеревался вернуться на автобусе, но решил, что слишком холодно. Да-да-да, слишком холодно. Миссис Гилберт придала пикантности этому приключению, выразив восхищение мужеством, которое проявил супруг бросивший вызов стихии. «Да ты настоящий храбрец!» — с умилением воскликнула она. «Просто герой! Я бы ни за что на свете не вышла на улицу в такую стужу!» Мистер Гилберт с истинно мужским бесстрастием проигнорировал благоговейный трепет, который вызвал у супруги, и, устремив взор на молодых людей, с ликующим видом принялся подталкивать их к продолжению разговора о погоде. Ричарда Карамела призвали вспомнить ноябрь в Канзасе. Однако едва тот успел открыть рот, как нить беседы перехватил сам инициатор и принялся занудливо обсасывать предложенную тему со всех сторон, пока не лишил разговор остатков живости. Для начала он выставил на обсуждение древний как мир тезис, что дни в неких краях были теплыми, а ночи приятно прохладными. Затем решил вычислить точное расстояние между двумя пунктами на неведомой железной дороге, название которых по неосторожности упомянул Дик. Энтони, устремив на мистера Гилберта внимательный взгляд, начал впадать в гипнотическое состояние, куда незамедлительно ворвался жизнерадостный голос собеседника. «По-моему, холод в здешних краях усугубляется сыростью и прямо-таки пробирает до костей». Поскольку это же замечание, но приправленное соответствующим количеством «да», уже вертелось у мистера Гилберта на языке, его вряд ли можно упрекнуть в резкой смене темы разговора а где глория ждем с минуты на минуту вы знакомы с моей дочерью мистер не имел удовольствия но много слышал о ней от дика они и с ричардом двоюродный брат и сестра вот как энтони выдавил улыбку он не привык к обществу старших по возрасту людей и рот уже начал сводить от вымученных проявлений веселья и правда как приятно узнать что дика и глорию связывают узы родства. В следующее мгновение он ухитрился бросить полное отчаяние взгляд на приятеля. Ричард Карамел выразил сожаление, что настало время прощаться. Миссис Гилберт страшно огорчила это известие. Мистер Гилберт тоже счел его весьма прискорбным. Миссис Гилберт не преминула развить эту мысль, сообщив, что визит молодых людей доставил несказанную радость Пусть они и застали дома только пожилую даму, которой возраст не позволяет пофлиртовать с гостями. Энтони и Дик, видимо, сочли остроту забавной, так как смеялись в течение целого музыкального такта размером в три четверти. Ведь они заглянут еще. О да, непременно. Глория страшно расстроится. До свидания. До свидания. Улыбки, еще улыбки, хлопает дверь. Двое безутешных юношей движутся по коридору десятого этажа отеля «Плаза» в сторону лифта. Дамские ножки. За очаровательной леностью, любовью к праздности и изящной насмешливостью, Мари скрывались на удивление зрелая целеустремленность и упорство. Еще в колледже он заявил, что намерен провести три года в путешествиях, последующие три года повеселиться в сласть, а затем, не откладывая в долгий ящик, несметно разбогатеть. Три года странствий остались позади. Он изучил земной шар с настойчивой пытливостью, исключающей любое проявление стихийности, не дать не взять ходячий путеводитель Бедекера в человеческом обличье. У любого другого подобные действия расценивались бы как проявление педантизма, но в случае с Мари они приобретали некий загадочный смысл, направленный на осуществление важной цели. Будто Мари Ноублу было предначертано судьбой стать подобием Антихриста, дабы обойти всю землю вдоль и поперек и увидеть миллиарды человеческих существ, которые плодятся, убивают друг друга и плачут. Вернувшись в Америку, он с таким же упорством и рвением пустился на поиски развлечений. Мари, который никогда прежде не выпивал за один раз больше пары коктейлей или пинты вина, приучил себя пить так, как если бы взялся самостоятельно изучать греческий язык. Словно алкоголь, подобно греческому языку, способен открыть путь к сокровищнице новых ощущений неизведанных психических состояний и манеры поведения в минуты радости и горя. Образ жизни Мари являлся предметом эзотерических размышлений. Он снимал три комнаты в холостяцкой квартире на 44-й улице, но появлялся там нечасто. Телефонистка получила четкие указания никого с ним не соединять без предварительного сообщения имени. Ей также передали список полудюжины людей, для которых Мари постоянно отсутствовал, и еще один список с таким же количеством имен, для которых он был дома всегда. Первым во втором списке значились Энтони Пэтч и Ричард Кэрэмэл. Мать Мари жила с его женатым братом в Филадельфии, куда он обычно уезжал на выходные а потому Энтони страшно обрадовался, когда одним субботним вечером, бродя в приступе тоски по зябким неприветливым улицам, заглянул в Молтон Армс и застал мистера Ноубла дома. Его настроение поднималось на глазах, опережая стремительно мчащийся вверх лифт. Как чудесно, невообразимо прекрасно встретиться и поболтать с мари А тот, в свою очередь, искренне обрадуется визиту приятеля. Друзья будут смотреть друг на друга, скрывая за добродушной насмешкой светящиеся во взгляде чувства глубокой привязанности. Будь сейчас лето, они бы прогулялись, расстегнув воротнички, лениво потягивали бы из высоких стаканов коктейль «Том коллинс и смотрели не слишком увлекательное, вялое представление в каком-нибудь окутанном августовской праздностью Кабаре. Но за окном стоял холод, между высокими зданиями свистел ледяной ветер, а по улицам прогуливался декабрь. И стало быть, куда приятнее скоротать вечер вместе с другом при неярком свете лампы и пропустить по стаканчику виски «Олд Бушмелл» или ликера «Гранд Марнье». По стенам комнаты, подобно церковным ризам, мерцают корешки книг, а похожий на большого кота Мари развалился в кресле, излучая вокруг себя божественную апатию. Наконец-то добрался. Стены комнаты сомкнулись вокруг Энтони, обволакивая теплом. Сияние ума, обладающего мощным даром убеждения, внешняя невозмутимость, схожая с той, что встречается на Востоке, согрели непрекаянную душу Энтони, подарив покой, который можно обрести только в обществе глупой женщины. Надо либо все понимать, либо принимать как должное. Подобный божеству, похожий на царственного тигра Мари, заполнил собой все пространство. Ветер за окном стих, а медные подсвечники на каминной полке сияли, словно перед алтарем. «Что тебя сегодня задержало?» Энтони развалился на мягком диване, упершись локтями в подушки. Вернулся домой час назад. Чаепитие с танцами. Вот припозднился и не успел на поезд в Филадельфию. Странно, что тебя хватило так надолго. Действительно, о чем ты занимался? Джеральдин. Маленькой билетершей у китца Да я о ней рассказывал. Понятно. Нанесла визит около трех и просидела до пяти. Занятное существо. «Что-то меня в ней трогает, полная глупышка». Мари хранил молчание. «Как ни странно», — продолжил Энтони, «но по отношению ко мне и вообще, насколько я знаю, Джеральдин — образец добродетели. С Джеральдин, девушкой с неопределенным образом жизни и тягой к перемене обстановки, он познакомился около месяца назад. Ее случайно представили Энтони, и девушка показалась ему забавной. А еще понравились целомудренные, легкие, как прикосновение эльфа, поцелуи, которыми Джеральдин осыпала его на третий вечер знакомства, когда они ехали в такси по центральному парку. О ее семье Энтони имел расплывчатое представление. Знал только, что есть где-то дядя с тетей, с которыми она делит квартиру, в лабиринте улиц с сотыми номерами. Она была общительной, без неожиданностей, в меру задушевной и оказывала на Энтони успокаивающее действие. Более близких отношений он не искал, не желая экспериментировать, и поступал так не по соображениям нравственности, а из боязни любой привязанности, способной нарушить плавное течение жизни которая становилась все безмятежнее. — У Джеральдин два излюбленных трюка, — поведал Энтони другу. Она навешивает волосы на глаза, а потом сдувает их в сторону, а еще говорит «Ты спятил!» всякий раз, когда слышит что-либо выше своего понимания. Меня это приводит в восторг. наблюдая за ней часами, теряясь в догадках, какие еще маниакальные симптомы обнаружатся с ее помощью в моем воображении. Марий пошевелился в кресле и заговорил. Удивительно, что подобный человек может жить в нашей сложной цивилизации, практически не имея о ней представления. Такая женщина воспринимает Вселенную с полным безразличием, как нечто совершенно обыденное. Ей чуждо все от влияния идей Руссо на человечество до формирования цен на собственный ужин. Ее вырвали из века копьеносцев и перенесли к нам, где предлагают, вооружившись луком, принять участие в дуэли на пистолетах. Можно отбросить целый исторический пласт, а она не почувствует никакой разницы. Вот бы наш Ричард о ней написал. «Энтони, ты же понимаешь, что она того не стоит». «Как и все прочие», — откликнулся, зевая Энтони. «Знаешь, сегодня я поймал себя на мысли, что верю в Ричарда. Если он заинтересуется людьми, а не идеями, и станет черпать вдохновение из жизни, а не искусства, его талант будет развиваться нормально, и, не сомневаясь, он станет большим писателем». «И мне думается, что свидетельством обращения к реальной жизни «Служит черная записная книжка, что у него появилась». Энтони приподнялся на локте и с воодушевлением подхватил. «Он старается идти в ногу с жизнью, как любой литератор, за исключением самых никчемных, и все же большинство из них питаются переваренной пищей. Сам сюжет или персонаж можно взять из жизни, но писатель...» как правило, трактует их, основываясь на последней прочитанной книге. Например, предположим, встречает он капитана корабля и видит в нем самобытный персонаж. Однако в действительности он ищет сходство между этим капитаном и образом, который создал Ричард Генри Дана, или кто там еще пишет о капитанах кораблей. Вот почему он знает, как изобразить своего капитана на бумаге. Дик, разумеется, может описать заведомо колоритный персонаж, какие уже встречались и прежде, только способен ли он точно передать характер собственной сестры? Следующие полчаса они посвятили обсуждению вопросов литературы. Классической, выдвинул предположение Энтони, считается удачная книга, которая выдержала испытание временем и вызывает интерес у следующего поколения. Тогда ей ничто не грозит, как стилю в архитектуре или мебели, ибо взамен скоротечной моды она обретает художественную значимость. Через некоторое время тема себя исчерпала, так как интерес к ней со стороны обоих молодых людей не являлся профессиональным. Просто они обожали обобщение. Энтони недавно открыл для себя Сэмюэла Баттлера и считал его бойкие афоризмы из записной книжки «Вершины искусства критики». Мари, чей разум окончательно созрел, благодаря детально разработанной жесткой жизненной позиции, был из двух друзей более мудрым, однако в целом они не сильно отличались друг от друга по умственным способностям. С литературы они плавно перешли к перипетиям прожитого дня. «У кого устраивали чаепитие?» «У Эберкромби». «И почему же ты задержался? Встретил миленькую дебютантку?» «Угадал». «Неужели?» — изумился Энтони, повышая голос. «Ну, строго говоря, она не дебютантка». Сказала, что начала выезжать в Канзас-Сити два года назад. «Стало быть, засиделась?» «Ничего подобного!» — весело запротестовал Мари. Это слово совсем к ней не подходит. Она... В общем, она казалась там самой юной из всех. Однако ее опыта хватило, чтобы ты опоздал на поезд. Прелестное дитя!» Энтони насмешливо фыркнул. «Ах, Мари, ты сам впадаешь в детство!» Что подразумевается под словом «прелестное»? Мари с беспомощным видом уставился в пространство. «Ну, не могу ее точно описать. Скажу одно. Она прекрасна, удивительно живая и непосредственная. А еще она жевала желатиновые постилки. Что? Ну, в некотором роде тайный порог. Она очень нервная. Говорит, что всегда жует желатиновые постилки на чаепитиях, потому что приходится долгое время находиться без движения на одном месте. Ну и о чем же вы говорили? О Бергсоне или Белфизме? Или обсуждали аморальность уан-степа? Мари сохранял невозмутимость, шерсть была гладкой и не дыбилась ни в одном месте. Мы и в самом деле затронули тему билфизма. Кажется, ее мать билфистка, хотя большей частью мы говорили о ногах. Энтони буквально затрясся от смеха. «О, Господи! И о чьих же ногах?» «О ее!» Она много рассказывала о своих ногах будто они антикварная редкость. У меня возникло непреодолимое желание на них взглянуть. Она что, танцовщица? Нет, я выяснил, что она кузина Дика. Энтони так резко выпрямился, что подушка, на которую он опирался, встав на дыбы, спикировала на пол, словно живое существо. «А звать ее Глория Гилберт?» — воскликнул он. «Ну разве она не чудо?» — Затрудняюсь сказать, судя по тупости ее папаши. Знаешь — Знаешь, — решительно перебил Мари, — возможно, ее семейство наводит уныние не хуже профессиональных плакальщиков, но я склонен думать, что сама девушка — человек своеобразный и искренний. На вид заурядная выпускница Ельского университета, но на самом деле совсем другая, совершенно особенная ну ну подтрунивал энтони как только дик назвал ее безмозглой, я сразу понял что девушка наверняка очаровательная а он так и сказал клянусь энтони снова откинулся на подушке, сотрясаясь от смеха ну у женщины он под мозгами подразумевает это мне хорошо известно нетерпеливо перебил энтони он имеет в виду болтовню о литературе вот именно дама из тех которые считают ежегодный упадок нравственности в стране либо хорошим признаком, либо дурным тоном. Непременное пенсне на носу или корчит из себя невесть что. А эта девушка говорила о своих ножках, а еще о коже, о своей коже. Всегда говорит о чем-нибудь своем. Рассказала, как хочет загореть летом и насколько ей обычно удается достигнуть желаемой цели. И ты сидел околдованный ее контр-альто? Контр-альто? Да нет же, ее загаром. Я и сам задумался о загаре. Вспомнил, какого добился оттенка, когда загорал в последний раз два года назад. Да, загорал я в прежние времена хорошо, до цвета бронзы, если память мне не изменяет. Ох, Мари, да она тебя здорово завела. Мари... Коннектикутский спасатель. Человек с кожей цвета мускатного ореха. Потрясающе! Богатая наследница сбегает с береговым охранником, покоренной его с ног пигментацией. А потом выясняется, что в его жилах течет кровь аборигена в Тасмании. Марии, вздохнув, поднялся с места и, подойдя к окну, отдернул занавеску. «Метель!» Энтони, продолжая тихо смеяться, ничего не ответил. «Снова наступила зима», — донесся от окна шепот Мари. «Мы стареем, Энтони. Мне уже двадцать семь. О, Господи, через три года будет тридцать. А потом я стану одним из тех, кого студент последнего курса называет пожилым человеком». Энтони мгновение помолчал. «Ты старик, Мари», — согласился он наконец. И первым признаком стремительно приближающейся непотребной дряхлости является обсуждение девичьих ножек из загара которому ты посвятил весь день. Мари резким движением опустил штору. «Идиот!» — вскричал он. «И это я слышу от тебя? Так вот, юный Энтони, я сижу здесь и буду сидеть дальше, пока не вырастет следующее поколение, наблюдая, как весельчаки вроде тебя, Дика и Глории проносятся мимо в танце, распевая, любя и ненавидя друг друга. В вечном вихре движения и страстей, а меня трогает только полное отсутствие чувств и переживаний. И я буду сидеть, и будет падать снег. Эх, где же Кэрэмэл с его записной книжкой? Наступит еще одна зима, и мне исполнится тридцать а ты с диком и Глорией будешь вечно кружиться в танце и петь, пролетая мимо меня. А когда вы все исчезнете, я стану подбрасывать мысли другим диком и выслушивать циничные рассуждения о разочарованиях других Энтони и, разумеется, обсуждать оттенки загара на будущее лето с другими Глориями». В камине ярко вспыхнул огонь. Мари, отойдя от окна, помешал головешки кочергой и положил новое полено на подставку для дров, а потом вернулся в кресло, и последние слова его речи заглушил треск разгорающегося дерева, изрыгающего красно-желтые вспышки пламени. — В конце концов, Энтони, это ты у нас, юный романтик? «Именно ты в силу чрезмерной впечатлительности боишься, что нарушится твой покой. А я делаю очередную попытку сдвинуться с места, почувствовать, что меня что-то тронуло. И даже в тысячный раз я остаюсь самим собой. И ничто, ничто на свете не способно меня расшевелить». И все-таки после затянувшейся паузы пробормотал Мари в этой малышке вместе с ее нелепым загаром что то есть нечто непостижимо древнее и вечное совсем как я тревога энтонисонно повернулся на кровати вперив взгляд в пересеченное тенью оконного переплета холодное солнечное пятно на стеганном одеяле В комнате воцарилось утро. Резной комод в углу и старинный, хранивший непроницаемый вид плотяной шкаф возвышались мрачными символами, сулившими вечное забвение, и только ковер манил своей недолговечностью такие же бренные, обреченные на тление ноги. Картину дополнял Баунс, ужасно непотребный в своем мягком воротничке, и такой же расплывчатый, что и облачко пара, которое выдыхал. Он стоял рядом с кроватью, устремив невозмутимый взгляд, темно карих глаз на хозяина. Баунс отпустил край одеяла, который только что энергично дергал. Баус пробормотала находившееся в состоянии полудремы божество. — эффы Баус! — Я, сэр! Энтони повернул голову, сились открыть глаза, и, когда в этом преуспел, с довольным видом заморгал. «Баунс! Да, сэр! Не могли бы вы...» «Ох! Ох! О, Господи!» На Энтони напало неуемная зевота, от которой мозги, казалось, слиплись в плотный ком. Он сделал еще одну попытку выразить свою мысль. «Не могли бы вы прийти часам к четырем, накрыть стол для чаепития и приготовить сандвичи, ну и все прочее. «Да, сар». Энтони пытался сообразить что-нибудь еще, мучаясь от удручающего недостатка вдохновения. «Разные сандвичи», — с беспомощным видом повторил он. «Ну да, с сыром, конфитюром, а еще с курятиной и маслинами. А завтраки не тревожьтесь». Напряжение в результате изобретательской деятельности оказалось слишком велико. Энтони устало закрыл глаза, бессильно уронив голову и расслабляя мышцы, которые успел привести в действие. Из тайников сознания выползал туманный, но неумолимый призрак предыдущей ночи. На сей раз им оказался всего лишь бесконечно долгий разговор с Ричардом Карамелом который пришел к Энтони в полночь. Приятели выпили четыре бутылки пива, закусывая сухариками, а в это время Энтони слушал первую часть «Демонического любовника». И сейчас, по прошествии многих часов, Энтони слышал чей-то голос, но отмахивался от него, так как снова накатил сон, окутывая мягкими складками и заползая во все уголки сознания. Внезапно он проснулся от звука собственного голоса. «Что? На несколько персон накрыть?» В изножье кровати застыл баунс, олицетворяя само терпение. Тот самый баунс, что делил отработанный стиль поведения между тремя джентльменами. «Насколько чего?» «Полагаю, сэр, мне следует знать количество гостей, которых вы ожидаете. Ведь нужно определиться с сандвичами». «Двое!» — хриплым голосом буркнул Энтони. «Леди и джентльмен!» «Благодарю, сэр!» — откликнулся Баунс и удалился, унося постыдный мягкий воротничок, оскорбляющий чувства всех троих джентльменов, каждому из которых принадлежала лишь треть Баунса. По прошествии довольно долгого времени Энтони встал и облачил свою красивую стройную фигуру в коричневый с синим переливчатый халат. Зевнув напоследок, он направился в ванную и включил светильник на туалетном столике, поскольку выходящих на улицу окон не имелось. Затем Энтони принялся с интересом рассматривать свое отражение в зеркале и пришел к выводу, что представляет собой жалкое зрелище. Эта мысль посещала его каждое утро, так как после сна лицо приобретало неестественную бледность. Закурив сигарету, он просмотрел несколько писем и утренний номер трибюн. Спустя час, гладко выбритый и полностью одетый, он сидел за письменным столом и изучал листок с неразборчивыми каракулями, который извлек из бумажника встретиться с мистером Хаулендом в пять, постричься, оплатить счет от Риверса, зайти в книжный магазин. Следующая запись гласила «Наличных денег в банке 690 долларов, зачеркнуто, 612 долларов, зачеркнуто, 607 долларов». В самом низу наспех сделана приписка «Дик и Глория Гилберт приглашены на чай». Последняя запись доставила Энтони явное удовольствие. Его обычный день, студенистый, расплывчатый и бесформенный, как медуза, неожиданно уподобился устойчивому скелету гиганта из мезозойской эры, уверенной бойко шагая к кульминации, как и полагается в каждой пьесе, и непременно должно распространяться на повседневную жизнь. Энтони страшился мгновение, когда хребет радостного дня будет сломан, и он, наконец, встретившись и поговорив с этой девушкой, с поклоном распрощается у дверей за которой она исчезнет, унося с собой смех. Ему лишь останется вернуться к столу, где уныло стоят чашки с недопитым чаем и черствеют недоеденные сандвичи. Жизнь Энтони становилась все более бесцветной. Он постоянно это чувствовал и порой связывал свое состояние с разговором с Мари Ноублом, который состоялся месяц назад. Нелепо думать, что Энтони угнетало нечто надуманное и недостойное, вроде осознания собственной расточительности. Однако нельзя отрицать факт, что три недели назад Против воли, вспыхнувшее преклонение перед прежними кумирами, повлекло его в публичную библиотеку, где по карточке Ричарда Кэрэмэла он набрал с полдюжины книг по итальянскому возрождению. То, что книги с тех пор так и лежали грудой на столе, увеличивая ежедневно задолженность перед библиотекой на 12 центов, никак не умаляло их ценности как свидетелей. Облаченные в коленкор и Софьян, они подтверждали факт его отступничества. Энтони пережил несколько часов панического страха, который вызвал у него сильное удивление. Оправданием такого уклада, прежде всего, разумеется, являлось утверждение о бессмысленности самой жизни, советниками, министрами, Придворными, а также лакеями и дворецкими этому великому владыке служили тысячи книг, поблескивавших корешками на полках. Его квартира и все деньги, что достанутся, когда старик, живущий вверх по реке, задохнется от последнего приступа нравственности. От мира полного угроз со стороны депутанток и глупости многочисленных Джеральдин Он благополучно освободился, и теперь, пожалуй, следует взять за пример для подражания кошачью невозмутимость Мари и гордо нести достигшую апогея мудрость предыдущих поколений. Всем этим доводам противостояло нечто такое, что настойчиво анализировал мозг, воспринимая как сложную, вызывающую раздражение совокупность. И это нечто Несмотря на методичные старания от него избавиться, отважно попирая ногами, все же вытолкнуло Энтони на слякотные ноябрьские улицы и погнала в библиотеку, где не оказалось ни одной нужной книги. Вполне допустимо подвергать анализу действия Энтони до того предела, который он установил сам. Заходить дальше являлось бы с нашей стороны самонадеянностью. Он обнаружил у себя растущий страх перед одиночеством. Сама мысль об одинокой трапезе внушала ужас. И Энтони часто ужинал в компании людей, к которым испытывал неприязнь. Путешествия, в свое время такие увлекательные, сделались невыносимыми, превратившись в бессодержательное мелькание разноцветных красок, в погоню за призрачной тенью собственной мечты. «Если я, по сути своей, так слаб, — рассуждал Энтони, — нужно работать, заняться каким-нибудь делом». Мучила мысль, что он представляет собой лишенную глубокого содержания посредственность, которая, к тому же, не обладает хладнокровием Мари и страстной увлеченностью Дика. Полное отсутствие каких-либо желаний казалось трагедией, и все-таки ему чего-то хотелось, чего-то неясного и неопределенного. В моменты прозрения Энтони понимал, что это некий путь надежды, который неминуемо приведет к надвигающейся зловещей старости. После нескольких коктейлей и ленча в университетском клубе Настроение Энтони несколько улучшилось. Он случайно встретил двух сокурсников по Гарварду, и в сравнении с тяжеловесной серостью их откровений собственная жизнь приобрела определенную яркость. Оба бывших однокашника успели жениться, и один из них за чашкой кофе живописал свои проказы на стороне подбадриваемой понимающей ухмылкой приятеля. Глядя на них, Энтони подумал, что эти люди уже в утробе матери были готовыми мистерами-гилбертами. Лет через двадцать количество произносимых ими «да» возрастет вчетверо, а характер окончательно испортится, и превратятся они в отживший свой век бесполезный хлам с претензией на мудрость. И женщины, жизнь которых они загубили, будут нянчиться с ними до полного отрехления нет энтони совсем другое дело и способен на большее проходя по окончании трапезы по усланному ковром вестибюлю он задержался у окна чтобы взглянуть на шумную вызывающую раздражение улицу он был энтони петчем блистательным наделенным притягательной силой наследником многочисленных поколений людей раскинувшийся за окном мир принадлежит ему и уже маячит на горизонте долгожданная всепобеждающая ирония которой он так жаждал с бесшабашной ребячливостью он воображал себя властелином мира получив дедовские деньги он может воздвигнуть себе пьедестал на котором утвердиться подобно талирану или лорду веруломму с его ясностью мышления при изощренном и многогранном уме достигнувшем стадии зрелости движимым некой целью которую еще предстоит обрести дело для него непременно найдется на этой неутешительной ноте фантазия иссекала легко сказать найти подходящее дело энто представлял себя в конгрессе копающимся в грудах мусора скопившихся в этом огромном свинарнике, наводненном узколобыми свиноподобными личностями, снимки которых попадаются порой на глаза в воскресных выпусках газет. Хваленые пролетарии лепечут заученные истины, достойные интеллекта старшеклассника, и пытаются навязать их народу. Ничтожные человечки с убогими амбициями которые за счет многочисленных посредственностей стремятся вырваться из общей серости, чтобы вознестись на тусклые, лишенные романтики небеса, откуда управляют людьми. На самом верху дюжина лучших представителей. Безворотливые дельцы, эгоистичные и бесстыдные, согласившиеся дирижировать хором облаченных во фраке снобов, которые исполняют поражающий нестройностью гимн испутанных куплетов о богатстве как награде за добродетель и о нем же как свидетельстве порока. И все это под бодрые возгласы восхваляющие господа конституцию и скалистые горы лорд верулам талейран дома его снова ожидала безотрадная серость действие коктейлей выветрилась навивая дремоту и настраивая на угрюмый лад это он то лорд верулам сама мысль вызывала горечь энтони петч не достигший в жизни заслуживающих восхищений высот лишенный мужества и силы принять с чувством удовлетворения правду когда она открывает свое лицо ах напыщенный дурак предающийся фантазиям под влиянием выпитых коктейлей, тайком бессильно сожалея о крушении своего убогого, ущербного идеализма. С отменным вкусом он нарядил свою душу в изящные одежды, а теперь тоскует по прежним лохмотьем. Энтони чувствовал себя опустошенным, как старая, давно выпитая до дна бутыль. У дверей раздался звонок, и Энтони поднес к уху трубку, из которой донесся шутливо высокопарный голос Ричарда Кэрэмэла. «Позвольте доложить о прибытии мисс Глории Гилберт!» «Прекрасная дама!» «Здравствуйте!» — с улыбкой приветствовал Энтони гостей, распахивая дверь. — Глория, знакомься, это Энтони, — с поклоном представил кузину Дик. — Да ну тебя! — воскликнула девушка, протягивая маленькую руку в перчатки. Под шубкой виднелось светло-голубое платье, отороченное у самой шеи кружевным в сборку воротником. — Позвольте ваши вещи. — Энтони протянул руки, и в них соскользнул коричневый меховой водопад. «Благодарю!» «Ну что скажешь, Энтони?» спросил Ричард кармал с откровенностью дикаря. «Разве она не красавица?» «Перестань!» с вызовом воскликнула девушка, сохраняя внешнюю невозмутимость. Глория была ослепительна. Она вся излучала свет, от которого делалось больно глазам, не давая им в полной мере постигнуть эту красоту. Божественное сияние волос озаряло по зимнему блеклую комнату, наполняя ее радостью. Энтони подошел к светильнику в форме гриба и жестом фокусника заставил его вспыхнуть оранжевым великолепием. Язычки ожившего пламени в камине весело лизали решетку для дров. Я просто превратилась в ледышку с небрежным видом, сообщила Глория, осматривая комнату прозрачными глазами едва уловимого голубоватого оттенка. «Какой славный огонек! Мы нашли местечко, где можно встать на железную решетку, из которой дует теплый воздух. Но Дик не захотел меня ждать. Я сказала, чтобы он шел один, а мне и тут замечательно». В словах Глории не было ничего особенного. Казалось, она говорит для собственного удовольствия, не прилагая ни малейшего усилия. Энтони, сидя на другом конце дивана, изучал ее профиль, выделяющийся на фоне светового пятна от лампы. Изящная, безупречно правильная линия носа и верхней губы, подбородок с едва заметным намеком на решительность, прелестно смотрится на довольно короткой шее. На фотографии ее лицо должно быть выглядит образцом холодной классической красоты, но сияние, исходящее от волос, и нежный румянец на щеках делают его на удивление живым в сравнении со всеми остальными людьми, с которыми Энтони доводилось встречаться. По-моему, у вас самое замечательное имя из всех мне известных. Девушка по-прежнему говорила исключительно для себя. Ее взгляд на мгновение задержался на Энтони. Потом скользнул по итальянским бра, словно приклеенным с равными промежутками к стенам и похожим на светящихся желтых черепашек. Пробежал по рядам книг и, наконец, остановился на кузене. «Энтони Пэтч, вот только по внешнему виду вы должны походить...» на лошадь с таким длинным узким лицом. А еще вам полагается носить лохмотья Ну, ваши слова относятся к фамилии Пэтч. Фамилия героя Пэтч переводится как «заплата». А как же должен выглядеть человек по имени Энтони? Вы и выглядите как Энтони с серьезным видом, заверила девушка, и Энтони подумалось, что вряд ли она успела его рассмотреть. «Довольно величественно и внушительно!» Энтони выдавил смущенную улыбку. «Только мне нравятся выразительные созвучные имена», — продолжила девушка. «Все за исключением собственного. Мое имя слишком вычурное. Впрочем, я была знакома с девушками по фамилии Джинкс. И только представьте, если бы их звали иначе. Джуди Джинкс и Джерри Джинкс». «Здорово, верно? Или у вас иное мнение?» Она ждала ответа, приоткрыв детский ротик. «В следующем поколении, — предположил Дик, — всех будут звать Питер или Барбара, так как в данный момент литературные персонажи с налетом пикантности носят именно эти имена». «И, разумеется, — развил пророчество Энтони, Гледис и Элинор». Украсив собой последнее поколение героинь и будучи в настоящее время всеобщими любимицами, они достанутся следующему поколению продавщиц. Вытеснив Эллу и Стеллу, перебил Дик, а также Перл и Джуэлл живо поддержала Глория, а еще Эрла и Элмара. «А потом наступит мой черед», — заметил Дик. И откопав преданное забвению имя Джуэл, я назову им прелестную в своей эксцентричности героиню, и оно обретет новую жизнь. Глория подхватывала нить разговора, и голос девушки кружил возле него на слегка повышенных тонах, акцентируя конец предложения полунасмешливой интонацией, будто защищаясь от попыток перебить себя. Временами прерываясь сдавленным смешком дик рассказал что слугу энтони зовут баунс и глории это страшно понравилось дик придумал неудачный каламбур по поводу того что баунс латает дыры своего хозяина пэтча и глория тут же заявила что хуже каламбура может быть только человек который в качестве обязательного приложения стремится обидеть его автора насмешливо укоряющим взглядом. «Откуда вы?» — поинтересовался Энтони. Ответ он знал, но при виде ее красоты все мысли из головы испарились. «Из Канзас-Сити, штат Миссури. Ее оттуда выставили сразу же после введения запрета на продажу сигарет. Так там запретили сигареты, чувствую руку дедушки-праведника». Ведь он реформатор или что-то в этом роде. Мне приходится за него краснеть. Мне тоже, призналась Глория. Ненавижу реформаторов, особенно тех, что стремятся переделать меня. И много таких. Полно, ах, Глория, если будешь злоупотреблять курением, испортишь свой прелестный цвет лица. Или вот еще. Ах, Глория, вышла бы ты замуж и угомонилась. Энтони поспешил согласиться, но ему сделалось любопытно, кто дерзнул разговаривать в подобном тоне с такой личностью, как Глория. «А еще есть реформаторы более утонченные», — продолжала Глория. «Те, что передают жуткие истории, которые якобы о вас слышали и не приминут упомянуть, как яростно вас защищали от злобных нападок». Энтони, наконец, рассмотрел, что глаза у девушки серые, очень спокойные и невозмутимые, и когда их взгляд останавливался на его персоне, понимал, что хотел сказать Мари, утверждая, что Глория одновременно юна и стара, как мир. Она всегда говорила только о себе, как прелестное дитя, и ее замечания по поводу собственных пристрастий были неожиданными и полными искренности. «Должен признаться», — начал серьезно Энтони, «что даже я кое-что о вас слышал». Мгновенно насторожившись, Глория выпрямилась. Глаза нежного серого оттенка незыблемой гранитной скалы встретились с его взглядом. «Расскажите, я поверю. Всегда верю тому, что обо мне говорят. а вы Все непременно, — дружно откликнулись оба юноши. — Тогда рассказывайте. — Право, не знаю, стоит ли... — поддразнил девушку Энтони, не в силах сдержать улыбку. Ее интерес был совершенно очевидным, а поглощенность собственной персоной выглядела почти смешной. — Он имеет в виду твое прозвище, — вмешался кузен Глори. — Какое прозвище? поинтересовался Энтони с вежливым недоумением. «Глория странница!» В голосе девушки звучал смех, такой же неуловимый, как переменчивые тени от пламени камина и лампы, играющие на ее волосах. «О, Господи!» Энтони был по-прежнему озадачен. «И что это означает?» «Означает меня. Именно эта кличка прилипла ко мне с легкой руки», каких-то глупых мальчишек. «Неужели не понимаешь, Энтони?» пустился в объяснение Дик, «что имеешь дело со всенародно известной путешественницей и все такое прочее. Ведь ты о ней слышал? Глорию называют так много лет, с той поры, как ей исполнилось семнадцать». Глаза Энтони сделались насмешливо печальными. «Что за Мафусаила в женском обличье ты ко мне привел, Кэромал?» Даже если замечание обидело девушку, она пропустила слова Энтони мимо ушей, возвращаясь к главной теме. — Так что вы обо мне слышали? — Кое-что о вашей внешности. — Вот как разочарованным бросила Глория. — И только-то о вашем загаре. — В моем загаре она была явно озадачена. Рука скользнула к шее и на мгновение замерла будто изучая пальцами оттенки упомянутого загара. «Помните Мари Ноубла? Вы с ним встретились около месяца назад и произвели неизгладимое впечатление». Горея на секунду задумалась. «Помню, но он так мне и не позвонил». «Уверен, бедняга просто не отважился». За окном стояла непроглядная тьма, и Энтони удивился, что его жилище когда-то представлялось серым и унылым. Такими теплыми и полными дружелюбия выглядели книги и картины на стенах, и старина Баунс подавал чай, почтительно держась в тени, а трое приятных людей оживленно обменивались шутками у весело горящего камина. Неудовлетворенность. В четверг днем Глория и Энтони пили чай в бифштексном зале ресторана «Плаза». Отороченный мехом костюм Глории был серого цвета. «В серой одежде нужно непременно сильно краситься», — пояснила она. Голову девушки украшала маленькая щегольская шляпка без полей, позволяя золотистым локонам весело струиться во всем их великолепии. При верхнем освещении лицо Глории выглядело гораздо нежнее, и вся она казалась Энтони такой юной, на вид не дашь и восемнадцати лет. Ее бедра, затянутые в узкий облегающий футляр с перехватом у щиколоток, который в ту пору назывался юбкой, смотрелись изумительно круглыми и изящными. Руки Глории не артистичные и не короткопалые, были просто маленькими, как и положено у ребенка. Когда они вошли в зал, оркестр заиграл первые заунывные аккорды «Матчиша», мелодия которого, наполненная звоном, кастаньет и томными переливами скрипок, как нельзя лучше подходила для зимнего ресторана, заполненного радостно оживленной по случаю приближающихся каникул толпой студентов. Внимательно осмотрев свободные места, Глория к немалому раздражению Энтони торжественно повела его кружным путем к столику на двоих, расположенному в дальнем конце зала. Здесь ее снова охватили сомнения, где лучше сесть, справа или слева. По прекрасным глазам и губам девушки было видно, как серьезно она относится к вопросу выбора. И Энтони в который раз удивился, наивной непосредственности каждого ее жеста. Ко всему в жизни она относилась так, будто выбирала себе подарки, разложенные во всем неистощимом многообразии на бескрайнем прилавке. Некоторое время Глория рассеянно следила за танцующими и делала негромкие замечания, когда пара приближалась к их столику вот миленькая девушка в синем платье и энтони послушно поворачивал голову в указанном направлении «Да нет же прямо у вас за спиной вон там действительно беспомощно соглашался энтони но вы же ее не видели я предпочитаю смотреть на вас знаю но она правда прелестна если не брать в расчет толстые лодыжки неужели то есть вы правы с безразличным видом обронил Энтони. К их столику приблизилась очередная пара, и девушка помахала рукой. «Эй, Глория, привет!» «Привет!» — откликнулась Глория. «Кто это?» — поинтересовался Энтони. «Понятия не имею. Так где-то встречались». Ее внимание уже переключилось на кого-то другого. «Привет, Мюриэл!» «Это Мюриэл Кейн», — пояснила она Энтони. По-моему, симпатичны, хотя и не очень. Энтони хмыкнул по достоинству, оценив замечание Глории. «Симпатичны, хотя и не очень», — повторил он. Глория улыбнулась, тут же проникаясь интересом. «И что здесь забавного?» — в ее тоне сквозило трогательное желание немедленно узнать причину. «Просто забавно, вот и все. Хотите потанцевать? А вы?» «Можно, но лучше посидим», — решила Глория. «И побеседуем о вас. Вы ведь любите о себе говорить, верно?» «Да», — рассмеялась уличенная в тщеславие Глория. «Думаю, у вас классическая биография. Дик считает, что у меня ее вообще нет». «Дик? Да что ему о вас известно?» «Ничего. Но он говорит, что биография каждой женщины...» Начинается с первого серьезного поцелуя и заканчивается, когда ей кладут на руки последнего родившегося ребенка. Он цитирует свою книгу. Дик утверждает, что у нелюбимых женщин нет биографии, а есть только прошлое. Ну, — но на роль нелюбимой женщины вы наверняка не претендуете, — снова рассмеялся Энтони. — Полагаю, вы правы. Тогда почему же у вас нет биографии? Разве в вашей жизни еще не случилось серьезного поцелуя? Едва слова сорвались с губ, Энтони сделал судорожный вздох, будто хотел заглотнуть их обратно. Она же совсем ребенок. Не понимаю, что вы подразумеваете под словом «серьезный» — с неодобрением в голосе отозвалась Глория. «Хотелось бы знать, сколько вам лет». «Двадцать два», — серьезно ответила она, глядя Энтони в глаза. «А вы думали, сколько?» «Лет восемнадцать». «Значит, пусть такой и останусь. Не хочу, чтобы мне было двадцать два. Больше всего на свете ненавижу свой возраст». «Двадцать два года?» «Нет, не хочу стареть и все такое. Выходить замуж». «Неужели вам вообще не хочется замуж?» «Не хочу взваливать на себя ответственность и возиться с кучей детей». Глория не сомневалась, что в ее устах любые слова звучат приятно. Энтони, затаив дыхание, ждал следующей реплики в надежде, что она станет продолжением начатой темы. Глория мило улыбалась, не выражая особого восторга, и после недолгого молчания в пространство была брошена фраза. Вот бы пожевать желатиновых постилок. Вы их непременно получите. Энтони жестом подозвал официанта и отправил его к прилавку с сигаретами. Вы не возражаете? Обожаю желатиновые постилки. Все надо мной подшучивают, потому что я их все время жую, пока папы нет поблизости. Нисколько. А кто все эти ребята? Вы с ними знакомы? Неожиданно спросил Энтони. «Нет, что вы! Они все, ну, словом, собрались отовсюду. А вы разве сюда не заглядываете? Очень редко. Я не любитель симпатичных девушек». Ответ Энтони тут же вызвал живейший интерес. Глория с решительным видом повернулась спиной к танцующим, устроилась поудобнее на стуле и требовательным тоном спросила, «Чем же вы занимаетесь?» Благодаря выпитому коктейлю вопрос показался Энтони очень уместным. У него возникло желание поговорить, более того, захотелось произвести впечатление на эту девушку, чье внимание то и дело переключалось с одного предмета на другой. Она останавливалась пощипать травку в самых непредсказуемых местах. Торопливо пробегая пастбище, ненавязчиво притягивающий к себе взор. Ему хотелось порисоваться, неожиданно предстать перед ней в новом героическом облике, стряхнуть небрежное безразличие, с которым она относилась ко всему вокруг, за исключением собственной персоны. «Я ничего не делаю», – начал Энтони и тут же понял, что его слова лишены добродушного изящества, которое хотелось в них вложить. Ничем не занимаюсь, так как не могу ничего сделать, чтобы сделать стоило». «Ну и что?» Энтони не удивил ее и даже не заинтересовал. Но Глория его определенно поняла. «Если он и правда сказал нечто достойное понимания. Разве вы не относитесь с одобрением к ленивым мужчинам?» Глория кивнула. Пожалуй, если в их лене присутствует изящество. А для американца это возможно? А почему нет?» – смутился Энтони. Но ее мысли уже переключились на другой объект и виталий на высоте десятого этажа. «Папа на меня страшно злится», – заметила Глория безразличным тоном. «За что? И все же мне хочется знать, почему американец не может лениться с изяществом?» Его голос приобретал уверенность. «Это меня удивляет. Не понимаю, чего ради люди решили, что каждый молодой человек обязан идти в центр города и по 10 часов в день заниматься нудной, не требующей фантазией и не имеющей ничего общего с бескорыстием работой, отдавая ей 20 лучших лет своей жизни». Он прервал свою речь. Глория наблюдала за ним с непроницаемым видом. Энтони ждал, что она согласится или станет возражать, но не случилось ни того, ни другого. «Разве вы никогда не пробовали составить какие-либо суждения?» С некоторым раздражением поинтересовался он. Глория отрицательно покачала головой и, снова устремив взгляд на танцующие пары, ответила. «Не знаю, понятия не имею, чем следует заниматься вам или всем остальным». Глория его смутила, запутав ход мыслей. Никогда самовыражение не казалось ему столь желанным и совершенно невозможным. «Ну хорошо», — извиняющимся тоном согласился Энтони. «Разумеется, я и сам не знаю, но...» «Я просто думаю о людях», — продолжила Глория. «На своем ли они находятся месте и вписываются ли в общую картину. И я не возражаю, если при этом они ничего не делают, не понимая, почему они должны чем-то заниматься. И вообще меня всегда удивляет, когда люди посвящают себя какой-то работе. То есть вы трудиться не желаете. Мне хочется спать. Секунду он пребывал в полном замешательстве, поняв ее слова в буквальном смысле. Спать? Вроде того. Просто хочу жить в праздности и чтобы люди вокруг меня занимались какими-то делами. Тогда я чувствую себя комфортно и уверенно. И пусть некоторые из них вообще ничего не делают, потому что они могут составить мне приятную компанию. Но у меня никогда не возникало желания изменить людей или переживать за них. «Да вы оригинальная маленькая детерминистка». — рассмеялся Энтони. — И мир вам представляется таким, верно? — Ну, — протянула Глория, поднимая глаза к потолку. — А разве он не такой? — Пока я молода. Она немного помолчала перед заключительным словом, и Энтони подумалась, что сейчас она скажет «красиво», ведь именно это она и имела в виду. Глаза девушки загорелись, и он ждал, что Глория станет развивать тему дальше. Все-таки ее удалось разговорить. Энтони даже слегка подался вперед, чтобы не пропустить ни слова. Но она только предложила «Пойдемте потанцуем». Восхищение. Зимний вечер в отеле «Плаза» стал первым в бесконечной веренице свиданий, проходивших в предрождественские дни полные сумбурного оживления. Глория была вечно занята, и Энтони долго выяснял, какие именно события в светской жизни города влекут ее с такой силой. Показалось, что девушка не отличается особой разборчивостью. Она посещала полуофициальные благотворительные мероприятия с танцами, которые устраивались в больших отелях. Несколько раз они с Энтони встречались на обедах в Шерри. А однажды, ожидая, пока Глория оденется в промежутках между сетованиями миссис Гилберт, по поводу постоянных отлучек дочери, он узнал о ее восхитительных планах на праздничные дни, среди которых значилось с полдюжины танцевальных вечеров, куда был приглашен и Энтони. Несколько раз он приглашал Глорию на ленч и чаепитие, Но во время ленча встречи проходили в торопях и не приносили удовлетворения, по крайней мере для Энтони. Девушка выглядела сонной и рассеянной, не могла сосредоточиться и с подобающим вниманием выслушать его излияние. Когда после двух таких скудных трапез Энтони обвинил Глорию в намерении умолить его голодом, она рассмеялась, и осчастливила его тремя вечерними чаепитиями, которые доставили несравненно больше радости. Однажды в воскресенье, перед самым Рождеством, он позвонил Глории и обнаружил, что та приходит в себя после некой серьезной и весьма загадочной ссоры. Гневным тоном, в котором прослушивались радостные нотки, она сообщила, что только что выставила из своей квартиры мужчину. При этом известие мозг Энтони лихорадочно заработал, теряясь в догадках. А Глория уже докладывала, что этот самый мужчина устраивает сегодня вечером обед в ее честь. Но она, разумеется, не пойдет. Таким образом, Энтони пригласил ее на ужин. «Давайте куда-нибудь сходим», — предложила Глория, когда они спускались на лифте. «Хочется посмотреть представление. Вы не против?» При обследовании билетной кассы отеля выяснилось, что на воскресный вечер намечено всего два концерта. Все на один манер, с несчастным видом посетовала Глория. Опять те же престарелые евреи-комедианты. Давайте же куда-нибудь пойдем. Стараясь заглушить чувство вины, что не сумел организовать представление, достойное одобрение Глории, Энтони с напускной веселостью предложил сходим в хорошее кабаре. Я уже побывала во всех, что есть в городе. А мы найдем что-нибудь новенькое». Но было совершенно очевидно, что Глория пребывает в расстроенных чувствах, и сейчас ее серые глаза действительно уподобились граниту. Она молча смотрела перед собой, будто в вестибюле появилось нечто непонятное и омерзительное. «Хорошо, идемте». Энтони последовал за девушкой к такси. Даже укутанная в пушистые меха, она выглядела грациозной. С видом человека, точно знающего пункт назначения, он приказал таксисту ехать на Бродвей, а затем свернуть на юг. Он сделал несколько ненавязчивых попыток начать разговор, но Глория облачилась в непробиваемую броню безмолвия и в ответ бросала короткие угрюмые фразы, холодные как полумрак, наполнявший нетопленное такси. Чувствуя, что его настроение тоже начинает портиться, Энтони оставил свои старания, погружаясь в мрачное молчание. В кварталах в десяти дальше по Бродвею внимание Энтони привлекла большая незнакомая вывеска, на которой желтыми затейливыми буквами, украшенными цветами и листьями из электрических лампочек Сверкало название «Марафон». Лампочки вспыхивали и гасли, и их отблески отражались на мокрой мостовой. Энтони наклонился и постучал по стеклу водительской кабины. Уже в следующее мгновение он получал нужную информацию из уст темнокожего швейцара. «Да, это действительно кабаре. Замечательное кабаре. Лучшее шоу в городе. Может, зайдем?» Глория со вздохом выбросила недокуренную сигарету в приоткрытую дверцу и приготовилась последовать за ней. Они прошли под кричащей вывеской через парадную дверь, и душная кабина лифта доставила их наверх, в этот никем не воспетый дворец наслаждений. Беспечные пристанища, несметного богатства и шокирующей нищеты, места, где собираются самые дерзкие и бесшабашные, вынырнувшие из глубин преступного мира, не говоря уже о представителях богемы, которые в последнее время их так полюбили. Объятые благоговейным трепетом старшеклассницы из Агасты в штате Джорджия и из Ред Уинг в миннесоте черпают информацию из красочно-увлекательных разворотов, воскресных театральных приложений и постигают атмосферу подобных мест, по потрясенно-тревожному настрою, наполняющему фильмы мистера Руперта Хьюза и прочих летописцев безумного темпа, в котором живет Америка. Однако эти набеги Гарлема на Бродвей, сатанинские проказы тупоумных и разгульное веселье респектабельных являются прерогативой исключительно самих участников всего действа. Молва не дремлет, и в заведении – О котором неоднократно и к месту упомянуто, по субботним и воскресным вечерам собираются представители класса необремененного строгой моралью, неозабоченные проблемами человечки, которых представляют в комиксах как клиента или публику. Их присутствие подтверждает, что заведение соответствует трем признакам. Оно дешевое, с убогой претензией скопировать сверкающую роскошь шикарных кафе в театральном районе. И что самое важное, здесь можно снять симпатичную девушку. Разумеется, имеется в виду развлечение невинное и робкое, а по причине отсутствия денег и фантазий попросту неинтересное. Здесь по воскресным вечерам собираются доверчивые, сентиментальные, Много работающие за низкую зарплату люди, чьи профессии состоят из двух слов. Помощник бухгалтера, билетный кассир, управляющий делами, комми-вейджор. Но чаще всего встречаются мелкие служащие, курьеры, почтовые и банковские работники, брокеры, бакалейщики Им составляют компанию хихикающие, не в меру энергично жестикулирующие, умилительно, претенциозные женщины. Вместе со своими спутниками они толстеют, рожают непомерно много детей и плавают, беспомощные и неудовлетворенные, по безрадостному и унылому морю, отупляющие работы и разбитых надежд. Низкопробные кабаре часто получают название в честь пульмановских вагонов. «Взять тот же марафон» их не сравнить со сладострастным шиком парижских кафе. Сюда сговорчивые патроны приводят своих милашек, чьей изголодавшейся фантазии с трудом хватает, чтобы представить любовную сцену беззаботно веселой, игривой и даже слегка безнравственной. Вот это и есть жизнь, а до завтрашнего дня никому нет дела. Никчемные люди. Энтони и Глория сели и стали осматриваться по сторонам. За соседним столиком компания из четырех человек принимала в свои ряды другую компанию, состоящую из двух мужчин и девушки, которые явно пришли с опозданием. Манера поведения девушки вполне могла стать предметом изучения национальной социологии. Ей представляли незнакомых мужчин, и в этот момент она являла собой образец притворства. Словами и жестами и даже легким движением век девушка изо всех сил старалась показать, что принадлежит к классу, который пусть и незначительно, но все же выше тех людей, с которыми ей сейчас приходится иметь дело. Что совсем недавно она вращалась в более изысканных кругах и очень скоро окажется там снова. Девушка выглядела до болезненности утонченной в своей шляпке модный в прошлом сезоне и украшенный фиалками, такими же претенциозными и фальшивыми, как она сама. Энтони и Глория, словно зачарованные, смотрели на девушку, а та уселась за столик, всем видом давая понять, что оказывает заведению честь своим присутствием. «Для меня, — говорили ее глаза, — это всего лишь занимательная экскурсия в трущобы, Вот и приходится маскироваться, прикрываясь снисходительными смешками и неловкими оправданиями. Остальные женщины лезли вон из кожи, пытаясь создать впечатление, что хотя они и оказались в этой толпе, никакого отношения к ней не имеют. Посещать места подобного рода не в их правилах, а сюда заглянули просто потому, что местечко оказалось весьма кстати по пути. Все присутствующие в ресторане компании также старались выглядеть случайными посетителями. Однако, кто знает, все эти люди легко меняли социальное положение. Женщины зачастую сверх всякого ожидания выходили удачно замуж, а мужчины, как в противоречащей всякому здравому смыслу красивой рекламе, внезапно наживали огромное богатство, будто сами небеса протянули им «Благословенный рожок с мороженым». Но сейчас все они пришли сюда просто поесть, закрывая глаза на несвежие скатерти, которые в целях экономии менялись реже положенного, на случайный состав артистов кабаре и особенно на не слишком сдержанных на язык фамильярных официантов. С первого взгляда было понятно, что они не слишком-то чтят начальство, и того, гляди, подсядут за столик к кому-нибудь из посетителей. «Вам здесь не нравится? Может, уйдем?» – предложил Энтони. Лицо Глории утратило хмурое выражение, и впервые за вечер она улыбнулась. «Здесь чудесно!» – призналась девушка, и ее искренность не вызывала сомнений. Взгляд серых глаз с нескрываемым наслаждением блуждал по залу, то с ленивым любопытством, то он задерживаясь на каждой компании и тут же перебегая к следующему столику. А Энтони открывал новые достоинства ее профиля, полные живой прелести движения губ, неповторимую красоту лица, всего облика и манер, благодаря которым Глория напоминала прекрасный цветок среди груды дешевых безделушек. При виде ее радости у Энтони перехватило дыхание. От нервного напряжения пересохло в горле, а на глаза навернулись слезы умиления. Зал погрузился в тишину. Фальшивые переливы скрипок и саксофонов, визгливый жалобный плач ребенка за соседним столиком, голос девушки в шляпке с фиалками, все постепенно меркло и удалялось, пока не исчезло совсем, подобно расплывчатым отражениям на натертом паркете. Они остались вдвоем. По крайней мере, так казалось Энтони. Одни, бесконечно далеко от суеты и шума, дышащие пленительной свежестью лицо Глории, несомненно, являло собой прозрачное отображение из мира хрупких загадочных теней. на напокрытой пятнами скатерти рука светилась перламутровой раковины из далеких неведомых морей внезапно наваждение рассеялось словно унесе ветром паутина и зал снова принял энтони в свои объятия голоса лица раздражающий яркий свет ламп над головой стали зловещей реальностью отчетливо ощущалось их с глорией дыхания в унисон с покорной толпой вздымание и опадание грудных клеток вечная бессмысленная игра перебрасывание одними и теми же словами и фразами, все это безжалостно обрушилось на Энтони, придавливая чувство удушающим бременем житейской круговерти. А потом послышался ее невозмутимый голос, и слова повисли в воздухе, как только что пригрезившееся Энтони видение. «Мое место среди этих людей», — пробормотала Глория. «Я одна из них». На мгновение ее признание показалось издевкой, нелепым парадоксом, обрушившимся на Энтони из бескрайнего замкнутого пространства, которым окружила себя Глория. Девушка все больше входила в экстаз. Ее взгляд задержался на скрипаче с семитской внешностью, который покачивал плечами в такт самого популярного в том году Фокстротта. «Нежный песенки мотив, ринкотинг, ринкотинг, твой ласкает слух». И снова из глубин хрупкой иллюзии, которую создала Глория, нанесся ее голос, и слова девушки повергли Энтони в изумление, будто он услышал богохульство из уст младенца. «Да, я на них похожа, такая же, как японские фонарики, гофрированная бумага или музыка, которую исполняет местный оркестр. «Да вы просто юная идиотка!» — жаром воскликнул Энтони. Глория лишь покачала золотистой головкой. «Нет, я действительно одна из них, и вам следует это понять. Ведь вы меня совсем не знаете», — девушка задумалась, скользнув взглядом по Энтони. На мгновение их глаза встретились, и Глория посмотрела на него с удивлением. Будто не ожидала здесь встретить. На мне налет того, что называется низким пошибом. Не знаю, откуда это взялось, но меня привлекают кричащие цвета, безвкусица и вульгарность. Да, мое место здесь, и эти люди оценили бы меня по достоинству и приняли такой, какая есть. Здешние мужчины могли бы в меня влюбиться, и я бы вызывала у них восхищение». «А умники, с которыми приходится общаться, разбирают меня по косточкам и пытаются объяснить, почему я такая, а не иная». Энтони вдруг страстно захотелось написать ее портрет, запечатлеть такой, какой видит сейчас и какой Глория уже никогда не будет, меняясь с каждой неумолимо ускользающей секундой. «О чем задумались?» — поинтересовалась Глория. «Всего лишь о том, что реалиста из меня не получится», признался Энтони и добавил, «нет, только романтик способен сохранить то, что стоит беречь». В глубинах изощренной натуры Энтони зрело сознание, лишенное чего бы то ни было атовистического или неясного и вообще едва ли имеющее отношение к материальному миру. Сознание, полученное в наследство, от настроенных на романтический лад умов из прошлых поколений, понимание того, что манера Глории разговаривать, ее случайно пойманный взгляд и поворот прелестной головки трогают до глубины души и вызывают волнение, которого он прежде никогда не испытывал. Просто становилось понятным назначение оболочки, в которую заключена душа Глории. Вот и все. Глория была сияющим солнцем, которая занимает весь небосклон и хранит свет, чтобы спустя вечность излить его во взгляде или обрывке фразы на ту часть в душе Энтони, что лелеет и бережет всю красоту и прелесть иллюзии.